«Но зачем так сильно нервничать?» Скривившись, словно мальчишка, а не взрослый и грозный лорд, тихо спросил Косиан, наливая мне что-то в бокал. Бледно-золотая жидкость искрилась в огнях, словно в нее щедрой рукой отсыпали звезд. «Меня пугает неизвестность», — тихо проговорила, совсем не узнавая этого мужчину. «Разве это не он запер меня в подземелье?» Это от одного звука его шагов у меня замирало сердце. Такого просто не могло быть. Значит, предпочитаешь сперва поговорить. Колючий взгляд скользнул по стенам, словно там было что-то написано, что могло дать ответ на вопрос Зименника. Не знаю, как тебе это понравится, но новость у меня на самом деле довольно серьезная. Встань, пожалуйста. Последнее слово... Лорд добавил, словно опомнившись в последний момент. Поднявшись медленно на негнущихся ногах, я отступила от стола и подала руку в протянутую зименником ладонь. «Милорд, Косиан, ты можешь звать меня по имени. Рассматривая мои пальцы, медленно и тихо проговорил мужчина, а затем посмотрел прямо в глаза». В темноте зрачков что-то полыхнуло, настолько яркое, что я едва не отпрянула. «А теперь скажи, что ты чувствуешь?» В первый миг ничего не произошло, а затем со стен со всех сторон потянулись белые облака дыма. Того самого, что едва не убил меня у озера. Сердце зашлось в бешеной скачке от ужаса. «Не бойся!» Он не навредит тебе. Просто слушай себя. Когда первые клубы дыма коснулись широкого подола платья, я вздрогнула. Пусть тот, кто управлял всем этим, и стоял рядом. У меня не было веры, что он и правда справится со своей магией. Но ничего не произошло. Только от ног вверх пошла легкая волна мурашек, а затем меня окутала теплом не жгучим и опасным, а мягким и нежным, словно я оказалась в любящих объятиях матери, надежных и нерушимых. Я почти ничего не видела из-за тумана, только неясные очертания лица зименника напротив и переливающиеся клубы белого тумана, который неожиданно едва уловимо пах цветами. В дальних клубах медленно, словно звезды, стали вспыхивать и затухать искры. «Что ты чувствуешь?» Крачивый тихий голос Косиана доносился издалека, обволакивая не хуже одеяло. Горло сжалось от неожиданного спазма. «Словно я дома!» Слова прозвучали еще более глухо, будто в горле зарождались рыдания. Но это не было чем-то неприятным или страшным. Я на самом деле почувствовала себя в безопасности. Пусть головой и понимала, что этот туман может измениться в любой момент, стать красным, пугающим, но я почему-то больше не ощущала той внутренней пустоты и одиночества, что темным пятном всегда гнездились где-то в глубине моего естества. Почему? судорожно выдохнула, крепче хватаясь за руки лорда, словно могу рухнуть в пропасть и больше не вернуться. Это было так странно, и от мысли, что это ощущение вот-вот исчезнет, защемило все внутри. Тьма, моя горечь, она почти не ощущалась, пока ее не убрали, и я не была уверена, что смогу с ней справиться опять, когда это волшебство исчезнет. — Потому что ты дома. Медленно, словно подбирая слова, ответил Косиан, и туман резко опал, словно и не было. Только в воздухе еще какое-то время вспыхивали звезды искры. — Не понимаю. Я не поднимала головы, полагая, что этот мужчина, стоящий напротив, стоит только ему увидеть мои глаза, все поймет. Та сложная ситуация — о которой я говорил. Лорд повернулся и мягко потянул меня к дивану перед камином, игнорируя остывающий обед. Так случилось, что моя кровь, она особенная. Я догадалась. Видя, что лорду непросто подбирать слова, я вдруг расслабилась. Почему-то мысль, что ни одна нервничаю, успокаивала, ставя нас пусть не в равные, но все же в сопоставимые условия. Зимник тоже хмыкнул, помогая мне опуститься на диван. «Это да. Так вот, в целом, мы свободны в выборе спутника в жизни, но иногда бывает, что наша кровь и наша магия делает выбор сама. И этот выбор, он не приложен». «Зов!» Тихо выдохнула я одно слово. «Мне почему-то хорошо запомнилось...» Как в нашей стране сменилась правящая династия, и что было потом? Череда свадеб правящего рода была такой неожиданной и громкой, что ее эхо докатилось даже до наших пустынных земель. И везде, в каждой фразе, звучало это странное на первый взгляд непонятное слово. «Да», — Косиан выдохнул с облегчением и посмотрел на меня прямым серьезным взглядом. Зов его не прервать не отменить ему можно только поддаться и так случилось что моя кровь она поет рядом с тобой ты моя леди я это было так глупо так непонятно и далеко от меня что я тихо и неверяще рассмеялась только лорд что сидел рядом даже не улыбнулся смех замер на губах «Это не шутка?» «Нет. И я не могу сказать, почему выбор падает на того или иного человека. Но да, ты моя леди». «Но я не леди». «Вот поверь мне, это волнует кого-то меньше всего на свете. И так как все уже произошло, дома тебя никто не ждет, демоны пустыни готовы тебя сожрать, а родное племя отправило на смерть, останься со мной, феги». Пусть ты рождена во внутренних племенах, но я предлагаю тебе место рядом с собой, потому что без тебя мне не жить. Голова пошла кругом. Я словно попала в те сказки, что мне удалось прочесть в годы обучения в столице. Только в них девушка без имени, без титула и состояния могла стать леди. Какие глупости! Я табека! Полукровка! Со значением проговорил лорд, глядя так внимательно, что я невольно заерзала. «Это ничего не меняет?» Зименник, не отвечая на мои слова, вновь протянул руку, открытой ладонью вверх. Свободная рука, легко едва касаясь, прошлась по тонкой коже, чего по телу вверх тут же толпой помчались мурашки трепетного волнения. И мне, кажется, не удалось их сдержать, потому что тонкие губы лорда — растянулись в довольной улыбке. «Вот это меняет все. Я еще не видел, чтобы девушка откликалась так быстро. Ты уже привыкаешь ко мне. Твое тело меняется, подстраиваясь под меня. Даже моя магия больше не может тебе навредить». «Я не буду ходить в этом». Выдернув руку из горячих, таких волнующих ладоней, резко выдохнула, дернув подол платья. Ходи в чем хочешь. Только не голый. Иначе мне придется выгнать всю прислугу и гарнизон. Довольно явно расслабившись, произнес Зименник. Я сама не знала почему, но это было своеобразным согласием. Он был прав. Я почти его не боялась. Только немного опасалась этого непонятного будущего, что вдруг оказалось у нас общим. Я... Не буду терпеть толпы любовниц. Давия покинет дом завтра утром. А других у меня нет и не будет. Ты согласна? А у меня есть выбор? Думаю, что нет. Чем дальше, тем больше светлело лицо лорда, словно разом исполнились все его мечты. Это так глупо. Это часть моей реальности, что поделать и никак не отменить, а если вдруг все изменится, если через год появится еще одна, кого ты назовешь своей леди? Так не бывает, леди Фейге Зименник. И только в этот момент я поняла, что все это не шутка, не игра. Меня словно еще раз окатили ведром ледяной воды. Я смотрела на мужчину напротив и понимала, что попало в капкан.